Глава 27. Вначале нужно обеспечить себе алиби, посему я в первую очередь взялась за изучение материала, что так любезно навязал мне император. Много из прочитанного уже было известно из рассказа Анфисы, помимо одного нюанса, который мне чертовски не понравился парное притяжение. Как представила, что я начну по этому высокомерному снобу С ума сходить? Настроение скатилось ниже нулевой отметки. «Так, и сколько мне осталось ходить нормальной?» Начала судорожно листать страницы книги. «Хочу знать, когда меня постигнет участь мартовской кошки». Наконец нашла информацию и чертыхнулась от досады. «Это что же получается? У меня в запасе пять дней?» новый расклад?» «Ну Но уж нет!» Властелину голыми руками не возьмешь. Я не готова прогнуться под обстоятельства. Да и, как показывает практика, безвыходных ситуаций не бывает. Даже объятий смерти можно избежать, значит, и от тяги к дракону возможно избавиться. Наверняка есть какое-нибудь заклинание, способное заглушить любовную лихорадку. Как избежать парного притяжения с драконом? Как избавиться от парного притяжения с драконом – на стол спустилась одна книга. Хм, не густо. Ну, хоть что-то. Вновь принялась изучать материал, но результату, увы, не порадовал. Смерть это всего лишь отсрочка неизбежного, рано или поздно парам суждено быть вместе. Нашла еще один вариант, с ним тоже проблема. Нужно переместиться в другое измерение, только так наша связь станет слабее, но. Разорвать ее окончательно невозможно, после того, как дракон признал меня парой и поставил свое клеймо. Так это клеймо все-таки, а не парная метка. Да чтоб у тебя крылья в полете отвалились, сволочь!» С чувством пожелала блага дракону. «Да уж, ситуация хуже не придумаешь. Более того, чтобы сработало заклинание перемещения в другой мир, нужно иметь огромный магический резерв. А у меня, судя по всему, «Магии вообще нет. Ладно, придумаю чего-нибудь». Ругая дракона, на чем свет стоит, принялась за работу и, как прилежная ученица, законспектировала по пунктам все признаки узнавания пары в представителей расы драконов. Пришлось добавить еще немного воды, чтобы бросить пыль в глаза, что я со всей ответственностью отношусь к возложенной на меня миссии. На другие темы решила пока не заморачиваться, Да и лишний повод вернуться в библиотеку никогда не помешает. А в том, что он захочет, чтобы я знала о проблеме, если буду и дальше артачиться, признать его уверена. Если спросит, чем занималась, суну ему отчет о проделанной работе под нос. Пусть подавится. Уверена, он купится на эту халтуру. По его мнению, у представительниц слабого пола мозг размером с грецкий орех. И переубеждать его по этому поводу я не собираюсь. Закончив, занялась более важными делами. Маячившая на горизонте перспектива превратиться в влюбленную идиотку меня не прельщала. Приблизительно три часа потратила на изучение материала о перемещении души между мирами. Выяснилось, что шанс вернуться домой у меня есть. В одной из книг говорилось, что если твоя оболочка не повреждена, то всегда в нее можно вернуться. Моей радости не было предела до того момента, пока не выяснилось, что для этого нужно вышвырнуть из моего тела душу той нахалки. Пыхтя от злости, принялась искать другой способ. Наконец, нашла заклинание, которое поможет нашим душам вернуться в свои тела. Я понимала, что даже если случится чудо, и я смогу обрести магию, то это не означает, что у меня получится правильно все сделать. Увы, цена одной маленькой ошибки может привести к фатальным последствиям. Попросить Анфису — не вариант. За такой император вполне способен ее казнить. Ну уж нет. Такую цену я не готова платить за свою свободу. Значит, придется как-то самой справляться. Не получится, ну что ж. Значит, плохо старалась. Приняв решение, я вернула все книги на место и только поднялась со стула, как дверь открылась, и в библиотеку зашел худощавый старец. Он посмотрел на стол и нахмурился. «Добрый день. Меня зовут Властилина. Старец перевел на меня недовольный взгляд. «Я знаю, кто ты», — прокряхтел он, продолжая с осуждением смотреть на меня. «Как тебе не стыдно старого человека гонять просто так?» Не поняла, за какие подвиги я выговор от него заслужила. «Любезнейший!» «Не подскажете, каким способом я вас смогла побеспокоить?» «Ясное дело, каким. Потребовала у императора помощника, чтобы я книги за тобой убрал, мол, не успеваешь к мероприятию, я все бросаю, бегу сюда, а тут ничего нет. Ты, дело либо императора обманула, либо тебе нравится над старыми людьми потешаться». А вариант, что я все сама убрала и никого не просила о помощи, «В голову не приходил?» «Сама говоришь», — почесал он свою серебристую бороду, с интересом рассматривая меня. «Почему?» Его вопрос меня поставил в тупик. «Странные тут все какие-то». «Ответ, по-моему, очевиден. Каждый убирает за собой рабочее место». «Хм, необычно», — по-доброму усмехнулся он. «Если так, то прошу меня извинить за грубость. Я Берос. Императорский архивариус. Не стоит извиняться, у вас были веские причины для возмущения. Не пристало человеку вашего положения быть на побегушках у девиц. Это, конечно, верно, но нынче девы уж больно избалованные, особенно те, которые приезжают на отбор. Каждая из них считает себя уже императрицей. Вот и нос задирают. Сочувствую. А что я еще могла ему сказать? И в нашем мире есть подобные личности. Хотят иметь много и ничего при этом не делать. Но, увы, и тут им приходится упираться. Любая высота требует полной отдачи. Кто-то напрягает мозговые извилины, кто-то из тренажерок не вылезает, иные же под нож готовы лечь. В общем, каждый прокачивает свое. Я же предпочитаю мозг, а тело только для своего здоровья». «А вы разве не хотите стать императрицей?» С прищуром посмотрел на меня. М «Скажем так, у меня другие интересы. Тем более, когда для достижения высот не нужно напрягаться, скучно». «Властелина любит трудности?» М «Нет, властелина предпочитает всего добиваться сама». «Похвальное желание». Вроде бы и похвалил, а вот глаза его искрятся от веселья. «Всего хорошего!» Поспешила я удалиться, что-то в этом старичке настораживало. «Нет, он не похож на тех, кто сюда меня заорканили, не веяло от него злом». Просто, находясь рядом с ним, я ощущала себя микробом под микроскопом. Неприятное, я вам скажу, ощущение. Только дошла до двери, мне прилетело в спину. «Императора убить невозможно!» Так что не трать на эти книги время. У меня сердце рухнуло в пятки. Вначале возникло желание отпираться до конца, но потом поняла, что не стоит, только хуже сделаю. Резко разворачиваюсь к нему и говорю все как есть. Каюсь, это желание у меня возникает постоянно при общении с императором, но это не означает, что я готова на подобный шаг. Я вижу твою ауру, в ней нет тьмы. «Так что расслабься, дева, не выдам я тебя императору. Уж поверь, я, как никто, знаю, насколько с ним бывает сложно». «И вам тоже?» «Да всем достается от него. Особенно в последние полгода он как с цепи сорвался. Теперь я понял, в чем причина. Даже и не знаю, кому из вас сочувствовать». «Догадался, значит?» «Плохо. Не знаю, как на это реагировать». Себя ругатели забаррикадироваться в комнате, чтобы не натворить еще большей беды. А, надеюсь, вы не станете распространяться насчет своего подозрения. И как вам это удалось? Все, что происходит в библиотеке, мне известно, так что для меня не секрет, что ты тут изучала. И стоило мне войти сюда, я сразу обнаружил на тебе клеймо «Колесина». Да и отличаешься ты сильно от наших дев. Они из кожи вон лезут, чтобы привлечь его внимание, а ты, красавица, наоборот, готова бежать от него без оглядки. Теперь уже я нахмурилась. Никому неприятно, когда его читают, словно открытую книгу. Да ты не переживай, дева, секрет я сохраню. А император не позволит тебе навредить. Я переживаю, что мое инкогнито очень легко раскрыть. «Ах, это!» — махнул он беспечно рукой. «Не стоит переживать по этому поводу. Кроме меня во дворце нет видящих. И кроме императора, разумеется». «Это вселяет оптимизм», — процедила сквозь зубы, прокручивая в голове, как мне вести себя дальше на людях. «Да не переживай ты так. Колесин тебя в обиду не даст. Поверь, для дракона пара — это святое». «Угу». И поэтому они ее ставят на алтарь, а сами живут полной жизнью со своими любовницами. Охрененная перспектива. Едва не сплюнула от досады. Ладно, мне пора предстать перед очами истинной императрицы этого государства. Ты о чем? — не понял старик моего сарказма. Неважно. Махнула я рукой и открыла дверь, но перед тем, как уйти, добавила — «Вас волновал вопрос, кому из нас сочувствовать?» «Даю подсказку. Ему». И вышла в коридор, там меня уже поджидала Анфиса. Только она хотела что-то спросить, как я ее остановила ни время и ни место для привратных разговоров. «Не сейчас. Веди меня на рынок невест», — командовала, взяв себя в руки. Ну, а на душе кошки скреблись. Как представила, что сейчас меня ждет, так от ярости кровь, Скипела в жилах. Чувствую себя кобылой, которую ведут на ярмарку. Так, стоп, властелина, не расходись. Тебе нужна ясная голова, и без того проблем выше крыши. Подумаешь, отбор. Буду считать это проверкой на профпригодность. Все равно результат известен. Надеюсь, это представление много времени не займет. И, кстати, почему император полгода сам не свой? Я же сегодня прочла и не раз, что драконы становятся излишне агрессивны после встречи со своей парой, и то не сразу. Опять такое чувство, что я упускаю что-то важное.